Раздел восьмой. Санитарно-эпидемический отряд. Но отец Викентий напрасно испугался. Ничего страшного не произошло. Наоборот, после ретирады представителей власти напряжение заметно спало. В толпе никто уже не сжимал кулаки, В первые ряды протиснулись женщины, и опасная тишина сменилась вздохами, жалостными причитаниями, плачем. Юродивый уже не дергался, не грыз землю, он подполз к мертвому младенцу и тихо, безутешно подвывал. Маса совал бледному Алаизию Степановичу ватку с нашатырем.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 Такой он был не по-здешнему, холеный, чисто выбритый, в золотых очках и каракулевой шапке пирожком. Эх, головы столичные, ведь предупреждал, в колокола бил, не послушали, горько сетовал очкастый собеседнику.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 известным петербургским психиатром Шешулиным, златобородый красавец, вологодским промышленником Евпатьевым. Про него и Расту Петровичу рассказывали еще в столице. Из старинного раскольничьего рода, но прогрессист. Учился в Англии, магистр экономики. Ведет дело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 У Малишенцев все газеты на нас накинутся, Мол, дикари, изуверы. А вот Анатолий Иванович кивнул Евпатьев на психиатра. Уверяет, что это цветочки, ягодки впереди. Из самого Петербурга пожаловал, Чтоб быть на месте событий. — Вы полагаете, что будут еще самоубийства? — содрогнувшись, спросил Эраст Петрович. — Шишулин снял очки, сдул со стеклышка пылинку, вне всякого сомнения. Моя основная специальность — воздействие внушения на человеческую психику. Мозг...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 Особенно подвержены субъекты с низким уровнем образования и неразвитой индивидуальностью. Таковые большинство здешних лесных жителей. Минимальная сумма знаний о внешнем мире, максимальная зависимость от общины. Все это, так сказать, состав взрывной смеси для того, чтобы сей порох воспламенился, не хватает малости, горящей искры. Роль искры периодически берут на себя пророки и проповедники, обладающие незаурядным даром внушения. Я специально изучил историю раскола. В этой среде время от времени появляются индивиды, объявляющие, что